Часть 5. Марк подкрутил барабанчик, настраивая паралакс. Они видели череду коротких вспылохов, прорезавших ночь. Слышались звуки автоматной очереди, растянувшейся над зубуном, усиливающейся глухим эхом. А после ветер донёс до них душераздирающий человеческий вопль. Марк узнал голос Финча. Потом ему показалось, будто кричит Каран.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 Ледяни ощуй душу дрожь, пробежавшую по всему телу и первобытный животный страх. От нервного напряжения в ботинке судорогой свело стопу. Марк чуть не заорвал от боли, закричал бы, но ладонь командира вовремя заткнула ему рот. Марк, как только смог выгнуть стопу, чтобы растянуть окаменевшую мышцу, это помогло, и судорога отпустила ногу.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 Прошептал Марк: "Вижу, не слепой", отозвался Глен. Наверное, решил, что опасности нет, и скинул маскировку. Решил лицевытащил из воды бездыханное тело девушки, обнюхал и потянул Карен на середину островка суши. Развёл в стороны зубастые жвала и пощёлкивая внутренними челюстями, издал стрекочущий звук после чего снова стал невидимым. Вода вновь задвигалась. Вскоре след из волн, тянущийся за иным, исчез из виду. Ушёл. Они вернутся за ней. И я передам координаты. Если наши не сравняют это место с землёй, Глен не договорил. Жива «Ранена, но жива!» Голос командира явно приободрился. Марк тоже заметил, как Карен шевельнулась. «Что будем делать? Пойдем за ней?» Глен молча размышлял, потом посмотрел на часы. «Четыре тридцать. До рассвета меньше часа!» Он сжал кулаки, да так, что костяшки его пальцев побелели.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 поцеловал и, перемахнув через край окопа, пополз вниз. Скоро Глен достиг подножья холма и короткими перебежками, проваливаясь по щиколотку, а иногда и по колено в топь, направился в сторону Карен. Марк увидел, как на воде снова появилась рябь. На этот раз она была повсюду. Он нервно сглотнул. Он не мог. До Карон оставалось примерно сотня ярдов, когда Глен выставил вперёд автомат, присел и замер. Иной появился в нескольких ярдах от командира. Фартовый был на чеку. Грохот выстрела заглушил рёв напавшего пришельца. Инопланетянин уклонился от пуль, но неожиданно остановился, взмахнув руками к лишням, попятился назад, присел и замер.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 монстр подался вперёд, по инерции преодолев ещё несколько футов и рухнул на глена. Поваленный навзничь, придавленный мёртвым пришельцем, Фартовый посмотрел на Холм, умоляя напарника пристрелить его, но Марк не желал выдавать себя. Солнце ещё не взошло, но восток уже пылыхал рассветным заревом. Подбежавшие твари набросились на Глена,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 пуля попала в цель, но лишь выбила несколько одиноких искр от лобной панцирной нашлёпки и срекошетила в сторону. Издав победоносный рёв, иной спрятал жало. Массивная когтистая лапа пришельца опустилась на Каран, вдавила тело в землю, переломив девушке грудную клетку. Прогремели ещё несколько выстрелов.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 что его ноги не касаются земли. Позади послышалось довольное стрекотание. Совсем рядом прогремели взрывы. Ударная волна освободила Марка. Он упал и кувырком покатился по склону холма. Земля и вода взметнулись к небу. Огненный вихрь поглотил всё вокруг. Марк ударился лбом о камень и провалился в темноту.